Глава вторая. Случайные пациенты. События глазами Екатерины Островской. Катя сидела за рулем своего автомобиля и наблюдала за тем, как господин Воронов общается с сыщиком. Девушка мысленно вздохнула и посмотрела на сумочку, в которой лежит мундштук и портигар. «И чего Саша ворчит, что курить вредно? Дым он нормально переносит» и она даже пару раз видела, как он глубоко его вдыхал. Потом говорил, что проводил очередную диагностику, но не в этом дело. Катерина осознает, что все больше и больше запутывается и в себе никак не разберется. Что между ними происходит? Ей спокойно рядом с Александром. Она чувствует себя защищенной и счастливой, но чего-то не хватает. «Еще раз бежать от него», – задумчиво произнесла Островская и сразу же отрицательно покачала головой. «Нет, мне уже хватило». Она вспомнила, как искала парня, который избавил ее от уродства. Почему-то расстроилась при встрече, не обнаружив сильных чувств, и в свою очередь уехала. Надеялась на курортный роман, который позволит забыть Воронова. Как бы не так. Уже сидя в вагоне поезда, который еще не отошел от перрона, она все губы искусала и глаза проглядела, надеясь увидеть Сашу. Тот не пришел ее провожать, да и не мог так как не знал ни времени отправления, ни даже куда она собралась. Через несколько дней, покачиваясь на волнах и нежесть под лучами солнца, ловя на своей фигуре взгляды мужчин, она обнаружила, что ни к одному ловеласу ее не тянет. Даже флиртовать себя пыталась заставить, не вышло Развлекалась тем, что посетила пару приемов. Попеременно выслушивала завуалированные намеки от двух статных офицеров и трех господ промышленников, что они, мол, готовы ее развлекать и ублажать за толику малую благосклонности. Ну-ну, знает она, о чем те просят. И ведь недавно именно таким способом собралась излечиться от врачевателя. Еще и отец уши прожужжал что воронов ей не пара. Мол, она знатная барышня на выданье и способна выбрать из молодых людей, но с его на то благословения. Вот она и обрадовалась, когда встретила старого знакомого, коим оказался господин Бурин. А когда он опечаленно ей сообщил, что вынужден вернуться в Петербург, то она, не задумываясь, отправилась с ним, посчитав, что судьба сама ее возвращает к Александру. Разумеется, кроме приятельских отношений у них ничего не было и быть не могло и вновь встреча с господином Вороновым не принесла ожидаемого результата. «Или все получилось», – чуть тихо шепнула Островская и провела по своей нижней губе, которую ночью прикусывала, чтобы сдерживать рвущийся из груди крик. Этак она могла соседей перебудить. Хватило и того, что Натали, осуждающей на них за завтраком, смотрела, но от комментариев воздерживалась. То, что баронесса без ума от великого княжича, и тот ей оказывает знаки внимания, она еще от семёна Игоревича на курорте узнала. Мол, прием, организованный его светлостью, породил множество слухов и сплетен. А то, как он нес госпожу Сухареву, только лениво не обсудил, за исключением журналистов, хранящих молчание. «Хм, а так ли случайно наша встреча с Буриным?» неожиданно задалась вопросом кати, И прищурилась. Что-то не сходилось в рассказе сыщика, а то, как он осторожно расспрашивал о господине Воронове и его компаньонке, наводило на определенные мысли. Вот только кто Сашей заинтересовался, она не знает. Сомнительно, что к этому руку приложил Максимилиан. Впрочем, с тайной стражи станется разузнать все о будущей фаворитке. А то, что Сухареву ждет подобная участь, Кати не сомневалась. Не замуж же ее великий княжеч позовет. Этого ему никто не позволит. Жениться на обедневшей баронессе неправильно общество поймет. Но есть один неучтенный фактор, прошептала Кати, задумчиво рассматривая идеальный профиль своего любовника. Господин Воронов почему-то считает Натали младшей сестренкой или... Как сам говорит, беззащитным котенком. Усмехнулась и добавила. Он ее в обиду не даст. Как и меня, и эту нахалку Вертлугину. кати считает Марию опасной соперницей и радуется, что та занята делами в столице. А есть еще внучка княгини Крауза, поморщилась Островская, вспомнив, о чем ей по секрету поведала баронесса. Нет, я вовремя вернулась. «А Папан пусть забудет о своих планах. Я не кисейная барышня. Сама за свое счастье поборюсь. И не так важно, будет ли это господин Воронов или кто-то еще». Произнесла и поняла, что сама себе врет. Расставаться с Сашей не собирается. А вот выяснить, за каким таким лешим по его следу пустили сыщика необходимо. С господином буриным она при удобном случае переговорит. Прижмет его к стенке и узнает, кто велел за Вороновым следить. Повествование от лица господина Воронова. Стоим с сыщиком напротив друг друга и молчим. семён Игоревич не отрицает, что знакомство произошло не случайно, но раскрывать мотив не торопится. Однако не очень-то мне его признанию уже нужно. Без разницы, кто задумал обо мне всю подноготную узнать, Тем более, что это неизвестному в любом случае не удастся. Раскрывать тайны не собираюсь. А знать того, кто отдал приказ Бурину, мне не так важно». «Александр Иванович, я вам не враг», – медленно произнес сыщик. «Ничего плохого не замышлял. Признаю, узнай какой-то нелицеприятный факт, то доложил бы тому, кому служу. Свои обязательства перед вами выполню». «Неужели досье на меня и баронессу Сухареву еще не полностью собрано?» Задал вопрос, внимательно отслеживая ауру собеседника. «Да, крепкий он орешек. Эмоциональный фон присутствует, но сыщик его умело контролирует. Насколько мне известно, еще не все справки собраны», — хмыкнул Бурин. «Надеюсь, мы не расстанемся врагами? Вины за собой не чувствую, я служивый человек». Но если вы захотите сатисфакции, то готов извиниться. Эк, вы-вы вернулись. Я одобрительно покачал головой и протянул ладонь собеседнику. Мир? Вот так просто?» Поразился сыщик, отвечая на рукопожатие. «Ну, нам с вами точно нечего делить, если только не госпожу Островскую». Цепко наборенно посмотрел и уточнил. «Вы же с ней просто добрые знакомые». «Господь с вами, Александр Иванович». «Неужели решили, что я имею виды на Екатерину Матвеевну?» «Уж простите, но мне милее застенчивые барышни, любящие домашний уют», — отмахнулся сыщик, а потом добавил. «Удержать такую даму не смогу. С моей-то работой!» «Хорошо», — кивнул я. «Жду тогда от вас обещанные бумаги и, если потребуется, готов помочь в поисках настоящего преступника». Указал рукой на здание ресторана. «Не беспокойтесь», – хищно улыбнулся сыщик, – «душегуб от наказания не уйдет. Они виновного в ближайшее время освободят и выплатят причиненный ущерб». «Только не спугните злодея», – предостерег я и добавил, – «он обладает сильным даром и запретными заклинаниями». «Не таких ловились», – с превосходством ответил семён Игоревич. «Что-то он несерьезно мои слова воспринял». Ну, разъяснять очевидные вещи не собираюсь. Чай, он уже не мальчик, раздослужился до такой должности. Пожелал ему удачи и распрощался. Какой-то осадок от разговора остался. Интуиция подсказывает, что самоуверенность до добра никого не доводила. Что-то ты хмур, прокомментировала Островская, когда занял место рядом с миловидной водительницей. Господин Бурин чем-то расстроил. «Все нормально», – улыбнулся Кати и попросил. «Подвези меня к месту работы. А то, боюсь, Натали одна там не справляется». «Небось, опять детишкам синяки и ушибы лечат», – усмехнулась Островская, но просьбу выполнила. Машину ведет неспешно, обсуждает со мной планы на вечер и уговаривает отправиться на прием к княгине Краузе. Приглашение от Яны карлны получили вчера. В том числе она и лично мне записку прислала ссылалась на пошатнувшееся здоровье и неважное самочувствие своей внучки. Насколько знаю, княгиня не нашла того, кто на ее семью наслал кровное проклятие и подкрепил все это каким-то темным артефактом. Уж его-то наверняка обнаружили и уничтожили. Так в чем причина недуга у княгини и Елены Федоровны? Или таким образом хотят нас баронессы отблагодарить и ввести в аристократическое общество? Ну, немного опоздали. После приема Максимилиана много благородных семейств нам приглашения шлет. Вот только мы еще до недавнего времени были не готовы. Пожалуй, следует сходить и засвидетельствовать свое почтение. Обзавестись знакомствами и предложить свои услуги врачевателя. Или плюнуть на все и пустить на самотек. Со временем слухи распространятся и от клиентов не будет отбоя. «Это еще что такое?» — отвлекла меня от размышлений Островская, резко нажав на тормоз. Перед входом в мой кабинет стоят две кареты. Возницы друг на друга орут, не боясь грозного вида городового и трех стражей. «Что происходит?» — вновь повторила Кати. Но я уже из машины выбирался. Городовой хмуро на меня глянул и, заступив дорогу, сказал. «Любезный, простите, пущать никого не велено!» «Это мой кабинет», — хмыкнул я. «Отойдите». «Извините», — стушевался страж порядка. В приемной плачущая средних лет служанка, прижимающая к боку окровавленную руку. Хмурый высокий господин, у которого на лбу глубокие морщины и блестит капелька пота на носу. Какую-то женщину с растрепанными волосами и в окровавленном платье прижимает к себе старушка, из глаз которой льются слезы. Не заостряя на ожидающих внимания, отмечая, что гувернантке необходима помощь, прохожу в процедурную. Натали мечется между двух кроватей. На одной лежит и стонет беременная дама. На другой подросток хрипло дышит и находится без сознания. «Александр Иванович, у нас тут...» – начала моя компаньонка, но я ее перебил. «Вижу. Обезболивающе. Почему еще не дала?» «У мальчика на магические зельги аллергия». «Беременная отказывается. Боится повредить ребеночку», – доложила Наталья и зачастила. «Рана промыла, кровь остановила, диагностика еще не закончена». «Аллергия? Что за бред?» – удивился я, а сам подошел к беременной. «Голубушка, что у вас случилось?» Обратился к пострадавшей, а сам запустил диагностику и мгновенно насторожился. «Как так получилось, что источники нерожденного ребенка и матери слились в одно целое?» Мало того, у малыша превалирует темная сила, а у женщины ее крохи, и сейчас в утробе происходит битва стихий. «Авария!» – прошептала беременная. «Как тебя зовут?» – уточняю и мысленно хочу Наталье отругать. Как она не заметила, что в несчастность застрял приличный осколок стекла? «Елизавета Викторовна Ланцова!» – хрипло произносит беременная. «Дозвольте мужу войти. Он волнуется и переживает. Я чувствую». «Высокий господин с седыми висками?» «Уточняю и провожу ладонями над животом раненый. Срок какой?» «Семь с половиной месяцев». Закусив губу и подавляя стон, отвечает та. «Натали, потребуется много чистой материи, кипяченой воды и...» На секунду задумался. «Парного молока». «Где же я последний отыщу?» – удивилась моя компаньонка. «У тебя минут двадцать». Выдавил сквозь зубы, накрывая плетением сразу два источника и обращаясь к пострадавшей. «Так что произошло?» «На соседней улице. Автомобиль врезался в витрину. Меня в сторону отбросило, а очнулась уже тут», – прошептала Елизавета Викторовна. «В этот момент в процедурную ворвалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся Островская». «Нужна помощь!» – без предисловий спросила Кати. «Натали тебе все расскажет», – буркнул я, вливая в источник матери и ребенка жизненную силу и заклинание умиротворения. «Следует применить руны, но они спровоцируют роды, а чертов осколок стекла грозит повредить почку женщины. Очень он глубоко вошел». «Екатерина Матвеевна, требуется достать парное молоко», – произнесла моя компаньонка. «Сколько?» – деловито уточнила Кати. «Литра три, не меньше». Буркнул я, размышляя, как поступить. «Дамы, прошу, действуйте быстро. У нас тут роды намечаются». «Что? Мне еще рано. Нет, нельзя!» Забеспокоилась Ланцова, а потом покраснела и выдавила. «Простите, но вы мужчины и...» «Я врачеватель», – перебил женщину. «Если хочешь малыша убить, то продолжай стесняться». Резко ответил ей и начертал в воздухе перед ее глазами руну сна. Разрешение от супруга необходимо получить, а еще подростку и его гувернантке требуется помочь. У паренька несколько переломов, но не критично. Множественные порезы и ушибы не страшны. Не растеряйся Натали, то давно бы его домой отправила. Хорошо, что баронесса рано успела обработать и большинство осколков извлекла. Насчет аллергии на магические зелья не такая и большая проблема, плетения помогут. Но время несется вскачь, каждая минута на счету. Натали притащила кастрюлю с кипящей водой. Продезинфицировала хирургические инструменты, а коти все нет. «Кто супруг Ланцовой?» Вышел я в приемную. «Я», сглотнувшись, делав камнишак, сказал господин, в глазах которого страх. «Пройдемте в мой кабинет» сказал ему, а потом посмотрел на гувернантку. «Уважаемая, скажите моей компаньонке, что вам требуется помощь». «Со мной все хорошо, не беспокойтесь», выдавила она из себя. «Как там Олег? Он мой единственный сын, спасите его, умоляю!» Бухнулась ко мне под ноги женщина, у которой начинается истерика. «Через пять минут его отпущу, пока ему следует полежать, чтобы переломы лучше срослись». Отмахнулся я кивнул господину Ланцову, чтобы тот следовал за мной. «Но у мальчика аллергия!» вскинулась старушка. «Ему повредят зелье и заклинания, он плохо переносит!» «Переживет!» буркнул я. «Пару дней постельный режим. Исключить физическую активность, а потом приходите. Разберемся с его проблемами». Что-то мать и бабка мне вслед кричали, а гувернантка истово крестилась и молитву шептала. «Ведь не обратиться за помощью к Натали, побоится ее отвлекать, а у меня нет времени, чтобы ее руку лечить». «Я глава клана. Граф Ланцов Петр Сергеевич, промышленник и советник торговой палаты», выдавил из себя господин и склонил голову. «Граф, давайте оставим этикет», — отмахнулся я. «Обращайтесь ко мне, Александр Иванович, остальное потом обсудим». «Простите, выцелитель», — уточнил супруг беременный. «Врачеватель». Коротко ответил я и, нахмурившись, уточнил. «Вас это смущает?» «Нас к вам городовой направил. Сказал, что ближе нет ни врачей, ни больниц». Растерянно произнес Петр Сергеевич, а потом уточнил. «Могу взглянуть на ваши бумаги». «Если желаете похоронить супругу и ребенка», — криво усмехнулся я, «нет у меня ни дипломов, ни красивых благодарственных писем. Не о том думаете?» «Ну, чуточку с лукавил от канцелярии императора и личной его светлости, где-то такие письма завалялись. Баронесса хотела их в рамки вставить и на стену повесить, да я не разрешил. Чем бахвалиться? Если бы мне вынесли благодарность за спасенных людей при аварии поездов, то еще куда ни шло. Но ведь нет. О том ни слова. Только витиеватые намеки, что помог справиться с недугом их светлостям. И о чем должны понять пациенты, Прочтя эти, как их назвал, Филькин и грамоты. «С Лизонькой все так серьезно!» Граф выдавил вопрос из зажатых зубов. «Да», — коротко ответил я, и, подойдя к письменному столу, взял графин и налил воду в стакан. «Выпейте. Магическими средствами вас успокаивать не хочу. Вам, Петр Сергеевич, предстоит решить сложный вопрос. Времени на размышления мало. А гарантий...» Покачал головой. «Давать не могу и не хочу». Господин Ланцов дернул шеей, взял в руки стакан и, разбрызгивая воду, пальцы у него тряслись, одним махом выпил. Похоже, супругу он сильно любит и боготворит. Всполохи в ауре не оставляют в этом сомнений. Если судить по платью и изысканным украшениям на графине, то он ее еще и балует. Ну, на первый взгляд. Но допускаю, что она получила хорошее приданное или сама чем-то занимается. Правда, работать графиням, как и всем аристократкам, считается дурным тоном. А Островская не в счет, она исключение из правил Если говорить про обедневших благородных, то они стараются титулами не кичиться. «Могу ее перевести к целителям?» – задал вопрос Ланцов. «С большой вероятностью, что Елизавета Викторовна не перенесет дорогу», отрицательно качнул головой и добавил. «Даже до пролетки и то вряд ли дойдет». «Она умирает?» «Ситуация сложная», – осторожно заметил я. «Даже где-то критическая. Порезы и некоторые незначительные травмы, в том числе перелом ноги – мелочь. Меня волнует осколок стекла у нее в боку, который застрял со стороны спины». Его необходимо извлечь, но это спровоцирует роды. Насколько понял, то они окажутся преждевременными, а с учетом того, что источники матери и плода слились в одно целое, последствия непредсказуемые. — Вы поняли, какой у ребенка дар? — хрипло спросил господин, с силой сжав стакан. Послышался треск стекла. Пальцы графа белые, и по ним потекла кровь. Еще не хватало этого господина лечить. Зато понятно, чья сила досталась ребенку. Удивительно, как женщина вообще забеременела. Ее дар сумел принять темную магию господина Ланцова. Вообще-то, такой не редкость, за тем исключением, что только той или иной силы должна иметься у обоих. А тут прямо черный источник и абсолютно светлый. Как такое получилось? «Он ваш наследник», — немного уклончиво ответил я. «Вы их спасете?» Принимая нелегкое решение, спросил Петр Сергеевич. «Поймите, без Лизоньки я не выживу, а она не переживет смерть сына. Мы уже три года вместе, и забеременеть моя супруга долго не могла. Целители разводили руками и заявляли, что с нашей противоположной силой такое случается крайне редко». Он вдруг осекся и провел ладонью по лицу, а из горла вырвались неконтролируемые слова. — Господи, зачем я поддался на ее уговоры и привез в город? — Сделаю все возможное, но вы должны дать на то разрешение, понимая последствия, — спокойно сказал я, подумал и добавил. — Могу вас к ней проводить, но сейчас она спит. — Если можно, — закусив губу до крови, сказал граф. Зачем оплакивать близких раньше времени и винить себя в том, чего не мог предотвратить? Не привозить супругу в город, чтобы та расстроилась и с лестницы упала или еще что-нибудь произошло? Нет смысла пенять на судьбу, от всего не застраховаться, но и голову необходимо на плечах иметь. Не только для того, чтобы ртом пищу поглощать. Желательно еще мозг включать как можно чаще правда случаются ситуации когда операция необходима на эмоции и интуицию пойдемте вздохнул я понимая что разговор не задался убеждать и уговаривать графа не собираюсь осознаю что ситуация нестандартная и еще даже не продумал план врачевания общие намметки не в счет разделить источники сумею а вот дальше Да, при этом еще чертов осколок стекла в любой момент готов начать движение от малейшего сокращения мышц. «Спасибо вам!» Обнимая подростка, провозгласилась счастливая мамаша, когда мы с графом появились в приемной. «На здоровье!» Кивнул ей и погрозил пальцем гувернантки. «Почему за помощью не обратились?» «Сейчас же ступайте в ближайшую больницу или найдите целителя». «У вас ничего серьезного, но само не заживет». — сказал я. — Господин врачеватель, позвольте! Подскочила со своего места бабушка-пацана и, шаря в своей сумочке, поспешно направилась ко мне, но я ее перебил. — Простите, занят и... Прошу, позаботьтесь о внуке и дочери. — Я могу завтра прийти? — задала вопрос мне в спину старушка, у которой на пальцах неплохое состояние из драгоценных колец. — Да, — коротко ответил и зашел в процедурную. Господин Ланцов было остановился на пороге, а потом бросился к кровати, на которой его супруга находится. Хватило одного взгляда, чтобы понять. Елизавета Викторовна спит, и ее резерв сил стремительно пустеет. Моя компаньонка стоит в изголовье кровати беременной женщины и обе бледные как мел. Решила себя вычерпать до дна. Покачал я головой и подошел к шкафчику, где хранятся зелья. Увы, запас ограничен. С так и не договорился о поставках. Сам никак не заставлю себя зелье вареньем заниматься. В аптеках цены загибают баснословные. Да и далеко не все там продают. Даже на заказ и то не делают. Нет у нас состава для восстановления потерянной крови в организме раненого. Там рецептура сложная, требуется учесть уровень дара и много еще чего. «Однако, имей в наличии ингредиенты, то сварил бы за полчаса». «Выпей», — протянул Натали склянку с зельем восстановления сил. «До дна. А то на тебе лица нет. Не хватало еще тебя откачивать, когда свалишься, а потом с твоим воздыхателем разбираться. Он на мои заслуги не посмотрит, быстро голову открутит». «Александр Иванович!» — воскликнула покрасневшая баронесса. «Вот и молодец!» Усмехнулся я и пояснил, всплеск эмоций и негодования дали тебе неплохой прирост сил. «Достало!» вбегая в процедурную, заявила Островская, прижимая к груди бидон. «Саша, можешь приступать!» Ланцов ничего не слышит. Поглаживает пальчики супруги и, кажется, его горе полностью захлестнуло. «Я же просил никого не оплакивать до поры до времени». Взял графа за плечо и с силы его сжал. «За вами слово. Даете разрешение на попытку врачевания или нет?» Петр Сергеевич посмотрел мне в лицо, но его мысли где-то далеко. Если правильно понимаю, то он состояние супруги продиагностировал и пришел к неутешительным выводам. «Вы только заставите ее страдать!» отрицательно качнул головой граф. «Дайте ей спокойно уйти!» «С ума сошли!» воскликнула коти. «Если господин Воронов возьмется, то ваша супруга вскоре на балах начнет блистать. Или желаете ей смерти и своему ребенку?» «Да как вы смеете?» – процедил Ланцов и сжал правую ладонь в кулак, левой продолжая поглаживать кожу супруги. «Саша, что ты с ним церемонишься?» – обвиняюще ткнула в мою сторону пальцем Островская. гонив шею и займись пострадавшей». Неужели не видишь, что время уходит? От графа разрешения не добиться, он точно не в себе. Не чувствует боли в ладони, а там осколки от стакана все глубже входят под кожу. Не замечает и капающую на пол собственную кровь. Похоже, мне предстоит сделать непростой выбор с учетом того, что шансы на счастливый исход один к десяти.